Смит также считал, что все хозяйственные явления обращаются в составные части одного единого хозяйственного процесса. Как эта мысль была развита школой Кене? Мысль, что народные богатства обусловливаются размерами годичного воспроизведения, что оно, следовательно, состоит не столько в наличных запасах хозяйственных благ, сколько в массе благ, вновь изготовляемых, стало как у физиократов, так и у Смита основой всех отдельных исследований и соединяющим их звеном. Через посредство этой объединяющей мысли все хозяйственные явления становятся как бы фазисами в непродолжительном круге жизни продуктов, и она дает тот верный признак, в соответствии с которым каждое данное явление и каждая движущая сила могут быть признаны полезными или вредными. Правда, у физиократов преобладает формальная законченность. У Смита стремление достигать существенных результатов. Но и у Смита, и у физиократов в каждом из этих обоих направлений достигнуты значительные результаты. Как в данном случае, так и во многих других, связь между физиократами и Смитом выражается в том, что первые – с особенно свойственной им логической стройностью, выработали, определили и отграничили от других наученные понятия, которые затем перешли в изложение Смита или, во всяком случае, были использованы в этом изложении. Правда, Смит, если он уделял такого рода понятиям видное место в своей теории, подвергал их переработке в соответствии со своими целями, но все-таки представляется мало правдоподобным, чтобы он без помощи идей, воспринятых им от физиократов, мог настолько развить эти понятия, чтобы основывать на них свои построения. Так нетрудно доказать, что он первоначально рассматривал заработную плату, ренту и прибыль исключительно как условия, определяющие цену товара. И лишь после того, как познакомился с учением физиократов, он увидел в них виды народного дохода и результат его распределения. Равным образом и понятие капитала принадлежит к числу наиболее важных и значительных, с помощью которых он конструирует и обосновывает свои положения. Но основное положение, из которого он при этом исходит, и в значительной мере его терминологию, можно найти уже у физиократов что всякое новое производство находится в зависимости от полезностей, явившихся результатом предшествующего производства, что полезности, раз они не доставляют непосредственного удовлетворения потребностей, расходуются для дальнейшего производства, что такого рода полезности могут иметь неодинаковое назначение и не одинаковый срок службы, Это все таки основные черты Смитова учения, которые до него были сформулированы Кене. Менее существенное значение имеют некоторые другие, заимствованные Смитом из того же источника, понятия и обозначения, хотя и они нередко резко бросаются в глаза, как это имеет место, например, по отношению к понятиям потребительной именовой ценности, номинальной и реальной цены — при обозначении подлежащих потреблению хозяйственных благ и тому подобного.